пояснил пленный штурмом. И я абсолютно уверен, что он так и поступил. Потопив Трейсмен Шер в течение 24 часов, шел юго-западным курсом, затем повернул на северо-запад, а через 12 часов на северо-восток. Потом Кранке проложил курс на восток, а позднее вернулся на северо-западный курс. Капитану первого ранга Кранке... Было нелегко принимать решение Сложной военно-морской шахматной партии Где одной пешке Его кораблю противостояли мощные силы противника. В этой игре командир Шейра не имел права на ошибку, ибо первый же неверный ход мог стать фатальным, и игра казалась бы законченной. Игра осложнялась еще и тем, что Кранке практически ничего не знал о диспозиции британских военно-морских соединений, грозящих ему уничтожением. Кобарт открыто сообщил о нем перед гибелью. А теперь становилось ясно, что и Трайсбан успел передать в эфир, по меньшей мере, короткое предостережение. Оставалось только надеяться, что это сообщение не было никем принято. Кроме того, не следовало забывать и о капитане Трайсбана, бежавшем на катере. Его могли подобрать проходящие мимо суда, но даже если этого не произошло, он вполне может добраться до Канарских островов, которые находились не так далеко. «Капитан точно укажет место нападения на Трайсбен и раскроет тех, кто это сделал». Исходя из этого и рассуждая о том, что противник может ожидать от него далее, капитан первого ранга Кранке пришел к выводу, что в британском адмиралтействе предполагают его дальнейшее движение на юг и юго-восток по образцу действий адмирала графа Шпея, находящегося примерно в схожей ситуации». В итоге Кранке решил следовать на север, чтобы создать у противника впечатление своего возвращения в Германию и желание на обратном пути перехватить и отправить на дно еще пару транспортов из состава конвоев NX. Следующие несколько дней Шер двигался на север через пустынный океан. Достигнув на этом курсе намеченной точки, Кранке повернул корабль на юг. На борту шла обычная корабельная служба, и свободные от вахт нашли себе новое развлечение – наблюдать за повадками пленных индусов. Выходя на палубу, они усаживались, скрестив по восточному ноги, в тени кормовой башни и сидели там без движения, напоминая каменное изваяние Будды – Все они были низкорослыми, страшно худыми, кожи до кости, забитыми и запуганными. Глядя на них, трудно было представить, что их страна создала могучую цивилизацию еще тогда, когда Британия и Германия находились в первобытном состоянии. Индусы отказывались есть любую другую пищу, кроме риса, который готовили сами так, чтобы каждое зернышко варилось отдельно от другого. Кинооператор, забыв о прочих делах, постоянно ходил за индусами, тратя на них километры пленки. Между тем корабельные авиаторы пытались оживить своего любимого попугая. Сам лейтенант Пич одел комбинезон и трудился наравне с механиками. Они сделали все, что могли, и Пич направился к ранке доложить, что Арадок к полетам готов. Капитан первого ранга Кранке лично проинспектировал результаты их работы и с сомнением покачал головой. Вы знаете, Пич, как для нас важен этот самолет. Но если честно, то я никогда не разрешу вам даже пытаться взлететь на том,